Про мышку Однажды, видимо, с просонок Попала мышь в пивной бочонок И в пиве начала тонуть Тону! Спасите кто-нибудь! Я гибну в жигулевском пиве! О, как же смерть моя проста! Сто раз была бы я счастливее Погибнуть в лапах у кота! Мяу! «Ну что ж», — сказал с окна котищи, «я вытащить могу вас, но вы же превратитесь в пищу». Мррр". «Спаси скорей, иду на дно, сто раз милее мне смерть на воле!» И мышь от смерти в алкоголе была на счастье спасена. Но, очутившись в страшных лапах, дрожа до кончика хвоста, пивной распространяя запах, мышь ускользнула от кота. Мяу! Где ваше слово? Где ваша честь? Вы обещали дать вас съесть! Ха-ха-ха! А что вы? Мышка пропищала. Я это прямо обещала! Мораль стучится прямо в дверь. Не трезвой женщине. Не верь.